ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Гринальф прокашлялся, прочищая горло, и пригладил свою бороду, после чего посмотрел куда-то мимо меня и начал свой рассказ. Когда-то у Харальда Волка была другая жена, не рыжая Хельга. Ходили слухи, что та первая была дочерью какого-то колдуна, но я не верю этому. Люди многое говорят о том, в чем не знают толку — Так или иначе, но она родила Харальду двоих сыновей. Жили они душа в душу, пока из одного своего похода, восемь лет назад, насколько позволяет мне память, он не привез с собой красавицу-рабыню по имени Хельга. Жена вождя в то время была беременна третьим поздним ребенком, но во время родов она неожиданно умерла. А Харальд, недолго погоревав, женился на своей рабыне, которая вскоре подарила ему дочь но это я немного отошел от главного. Вернемся к Йорвану». Он вздохнул, а я сделала еще один глоток травяного отвара, чувствуя, что начинаю согреваться и при этом испытываю ни с чем несравнимое любопытство. «Два года назад», — продолжил Кормчий, устав от постоянных нападок своего соседа Йорвана, желавшего завладеть Хараньолем, Харальд решил заключить с ним мир, чтобы жить в спокойствии, не опасаясь неожиданных набегов, прямо как мой отец, подумала я. Но Йорван поставил условие, что прекратит свои нападки только в случае нерушимого союза брака его единственной дочери Гудхильд с наследником Харльда Бьорна. Хочу сказать, что к тому времени только благодаря Бьорну Харниоль все еще принадлежал Харльду. Сыновья вождя выросли сильные и храбрые, но старшего Отличала невероятная сила и ум. Он собрал под своим начальством сильную дружину, противостоять которой никто был не в силах. Они ходили в походы и всегда возвращались с богатой добычей, и редко терял своих людей. Он был настолько удачлив, что считался поцелованным самими богами. Стоит ли говорить о том, как сильно любил старшего сына Волк? Гринальф изогнул брови и посмотрел на меня. Я сама не знаю, зачем согласно кивнула и кормчий усмехнулся. А этот Йорван боялся Бьорна. И пока старший сын был в Хараньоле, никто не смел тревожить поселение. Самое интересное заключалось в том, что Бьорн ведь мог легко разбить Йорвана, но по указу отца никогда не нападал первым на людей соседа. Можешь считать это глупым, но у короля Харальда были свои представления о чести. Я нахмурилась. Мне вспомнились слова маленькой Аздис, что Йорван знает какую-то тайну Харальда. Значит, именно это сдерживает волка от решительных действий. Что, если дело не только в одном благородстве северного короля? Что, если тайна на самом деле существует? Итак, Харальд дал согласие на свадьбу. За день до нее произошло ужасное и необъяснимое. Бьорна слеп. Никто не может понять, как это произошло. Просто утром он проснулся и уже ничего не видел. Продолжил кормчий. Узнав об этом, Гунхельд сказала прямо при семье Харальда и своем отце, что не собирается связывать свою жизнь с калекой. И она отказалась от этого брака. Рассерженный Йорван вернулся на свой корабль и отправился домой. В этот день Бьорн отказался от наследства в пользу младшего брата и переехал жить в пустующий дом на утесе, где и живет сейчас в полном одиночестве, вот уже почти два года. С того самого злополучного дня он ни разу не посещал харньёль и не разрешал никому из семьи его навещать. Только слуги приходят к старшему сыну Волка и то, чтобы принести продовольствие. Я залпом осушила кружку и с шумом поставила ее на стол. «Вот и все, что я знаю», — добавил Кормчий, внимательно посмотрев на меня. «Но это чистая правда» потому что я пересказал тебе все то, что слышал от самого Сингурда, а он является близким другом Харальда и всегда в курсе всего, что происходит в Хараньоле». «Спасибо», — сказала я. Рассказ Гринальва не только добавил загадок к уже существующим, но подтвердил главное. Аздис не ошиблась, передавая мне разговор вождей. Йорван что-то такое знала о Харальде, что могло губительно сказаться на его семье, или на нем самом, если это будет обнародовано. Я не могла поверить, что Харальд мог чего-то стыдиться в своей жизни и что-то скрывать, но, видимо, это было так. Согрелась. вопрос Гринальва вывел меня из этого задумчивого состояния. Я тепло ему улыбнулась и кивнула. «Вы не могли бы показать мне, где живет Отто?» — напомнила кормчему. Северянин встал из-за стола. «Конечно, пойдем». — сказал он. Мы вышли наружу. Усилившийся шторм осыпал нас холодными брызгами, разбивавшейся о камни волны. Но тот же ветер, который сейчас терзал море, прогнал черные тучи, напитанные дождем, далеко к горизонту, и небо осталось почти чистым. Я поежилась от холода ветра и плотнее закуталась в накидку. Бросив взгляд в сторону причала, увидела, что к нему пришвартовалась длинная ладья, Ее швыряло на волнах и с силой ударяло о сваи. По переброшенному трапу торопливо сходили люди. Я бросила на них мимолетный взгляд и снова повернулась к Гринальву. Он поглядел на ладью и не проявил беспокойства, что означало одно — в гости к Харальду прибыл не враг, а друг, иначе старый кормчий не был бы так обеспечен. Мы прошли мимо перевернутых лодок, и остановились у невысокого домика с покосившейся крышей. Кивнув на дверь, кормчий попрощался и поспешил к прибывшим, чтобы помочь им вытащить на берег корабль, пока разыгравшийся шторм не сделает это за людей, только с меньшей осторожностью. Бросив взгляд в спину удаляющегося мужчины, я решительно постучала в дверь, но мне никто не ответил. Я постучала снова и снова, но в ответ мне была тишина. Тогда я просто распахнула дверь, и, подхваченная порывом ветра, буквально влетела внутрь пропахшего сыростью помещения. С трудом, закрыв за собой дверь, огляделась. Маленькая темная комнатка без окон освещалась лишь огнем, горящим в очаге. Потолок был настолько низким, что у меня создалось непонятное давящее ощущение, довольно причем неприятное, и темнота ожила. Где-то что-то зашуршало и я принялась озираться по сторонам, привыкая к полумраку помещения. «Кого это принесло в такую погоду?» — раздался голос из самого темного угла дома. Приглядевшись, я увидела толстую старую женщину, лежащую на лавке и укрытую до самого носа шерстяным одеялом. Платок на ее голове сидел так же кособоко, как крыша дома. Я несколько удивилась, ожидая, что передо мной будет чистенькая, аккуратненькая бабулька, а тут оказалась какая-то немытая страхолюдина. Пересилив неприязнь, решительно шагнула вперед. «Здравствуйте!» — сказала громко, подозревая, что знахарка туго на ухо. Иначе ведь она ответила бы мне, когда я стучала в дверь. «Чего кричишь?» — тут же возмутилась старуха. «Я не глухая». «Простите», — пробормотала я. «Мне сказали, что у вас есть лекарственные травы». «Есть. А ты кто такая будешь?» Старуха откинула одеяло и свесила ноги. Она была толстая и очень невысокая, с горбатой спиной. «Я из дома короля Харальда», — ответила я. «Что-то в первый раз тебя вижу», — съязвила старуха. «Я недавно здесь», — призналась честно. «Ладно, что надо, раз уж пришла». Спросила она, неожиданно смягчившись. Хельга опять прислала за травами. Обычно она сама приходила. Но в такую погоду даже я бы не вышла из дома. Я-то уж ее знаю. Тут я сделала то, чего обычно никогда не делала. Сама не знаю, что толкнула на дурной поступок. Но я солгала, сказав, что меня прислала рыжая королева. А про себя подумала о том, что, выходит, Хельга брала у этой горбуни травы, «Интересно, для чего они ей?» «Ведьмы, подобные Хельги, никогда не занимались целительством. Значит, что-то брала для темных дел». По спине пробежал холодок, и я зябка передернула плечами. «Там, в сундуке!» Отто махнула рукой в темноту. Я недоуменно посмотрела в указанном направлении и почти ничего не разглядела. «Даже интересно стало, как буду смотреть на травы в почти кромешной тьме». Подтащи сундук к огню и возьми то, что тебе велели, если разбираешься. А то мне лень вставать. Ноги уж совсем не ходят. Я кивнула и вытянула тяжеленный деревянный сундук к самому очагу. Распахнув его, с удивлением увидела аккуратные мешочки, заполненные сухими травами. От разнообразия у меня разбежались глаза. Отто проследила за мной взглядом и, оценив мою реакцию на свои сокровища, довольно хмыкнула. «Мне нужно это и еще вот это». Я бросилась перебирать содержимое сундука, принюхиваясь к мешочкам, чтобы определить нужную мне траву. Наконец, собрав то, что мне было необходимо, закрыла сундук и поставила его на место. Надо отдать должное старухе. В чем-в чем, а в травах она разбиралась прекрасно. Такого набора даже у моей бабки не было. А уж моя бабка в травах разбиралась, как никто иной. «Где собираете?» «Ага, так я тебе и рассказала», — буркнула Отта. «Взяла, что надо, и ступай. Я спать хочу». Искренне поблагодарив горбунью, я вышла из ее перекореженного дома и едва оказалась за порогом, как в меня, сразу швырнула россыпью морских брызг. Зато недолгое время, пока находилась у знахарки, ветер снова успел нахулиганить и притянул новую темную тучу, растянув по небу темным полотном, таким же тяжелым и наполненным дождем, что, казалось, тучи висят прямо над головой. Вот руку поднимешь, и сможешь прикоснуться к небесной толще. Снова начал накрапывать дождик. Прибывшие воины вытягивали свой корабль на берег. Я увидела среди них кормчиво. Один из северян внезапно показался мне странно знакомым. Подойдя ближе, я с удивлением узнала в нем Альрика. Раздетый во пояс молодой воин изо всех сил тянул толстый трос. Мышцы на его спине были напряжены, волосы, мокрые от морских волн и дождя, густыми прядями покрывали торс до самых лопаток. Я остановилась, с интересом наблюдая, как они, наконец, выволокли ладью и протащили по берегу на достаточное расстояние, чтобы разбушевавшееся море не смогло дотянуться до нее своими руками-волнами. Все мужчины стояли мокрые, но довольные, и мне бы уйти до того, как окажусь замеченной. Когда Альрик, резко обернувшись, увидел меня. На лице у молодого воина не отразилось удивление. Он словно бы знал, что мы увидимся снова. Хотя о чем это я? Конечно, Альрик все знал. Это я, глупая, на берегу застыла изваянием, глядя на мужчин, словно и не видела их прежде». Но мне это было любопытно, как они корабль вытягивают из моря, да как от непогоды укрывают. Да и на самого Альрика грех не полюбоваться, только вот смотрела я на него, как смотрят на что-то красивое, чтобы порадовать глаз, да дальше пройти мимо. «Вот мы и встретились!» — прикричал он, стараясь перекричать шум моря и вой ветра, свистящего в снастях. Подняв с песка сброшенную, видимо, ранее кожаную куртку, Он отряхнул ее и, надев, подошел ко мне. Я стояла просто, глядя на него, и даже не знала, что мне делать. Убежать или продолжать вот так стоять, таращаясь на почти незнакомого молодого мужчину. Затем поняла, что убегать уже будет глупо, и осталась на месте. Люди Альрика оделись и подошли к нам. Среди них был и Гринальф. — Орек Ортон, останетесь с Гринальфом на берегу. Присмотрите за судном, пока я не пришлю за вами и за товаром по Не отводя от меня взгляд, проницательных серых глаз отдал команду Альрик и уточнил, обращаясь ко мне одной. — Ты уже понимаешь нашу речь? Я кивнула. Альрик улыбнулся. Улыбка у него была светлая и очень красивая. Так и не скажешь, что северянин, который огнем и мечом губит землю чужие, забирая дань и жизни. — Идемте все скорее в Хорньоль. Сказал он, наконец, перестав рассматривать мое лицо. Я встретилась взором с пожилым кормчем, и тот весело подмигнул мне, словно подбадривая. «Странный», — подумалось мне. Мужчины начали подъем по тропе. Я пошла позади, держась в отдалении. Воины шагали по мокрой земле под проливным дождем и весело голдели. Я смотрела на спину Альрика, идущего самым первым, и не знала, что и думать о нем. Вроде бы приятный молодой мужчина, но я чувствовала в нем что-то потустороннее. Непонятную силу, но не такую, как у меня или у Хельги. Эта сила была животной, мощной и совсем не светлой, но и не черной, а нечто среднее. Серое, что ли? Когда мы вошли в ворота, несмотря на сильный дождь, прибывших уже встречала толпа народа. Наверняка заметил смотрящий или из рыбацкой деревни отправили кого-то к королю, чтобы сообщить счастливую новость о возвращении его сына. Вокруг, несмотря на дождь, сияли лица мужчин и женщин, и даже дети торопились выказать свою радость по поводу благополучного возвращения наследника и его людей. Альрик, смеясь, поднял руки, приветствуя свой народ. Капли дождя стекали по его загорелому лицу, но он словно не замечал этого. Подхватив на руки маленького мальчишку, стоявшего возле своей матери, он подкинул его высоко в воздух, ребенок завопил от счастья, когда Альрик поймал его и вернул родительнице. Я же общей радости не разделяла, и потому прошмыгнула мимо образовавшейся толпы и зашла в дом. Два раза за день промокнуть до нитки — это слишком для меня, подумала невольно и направилась прямиком в комнату, которую делила с дочерью Харальда. Когда я сказала Аздис, что прибыл ее брат, девочка опрометью бросилась из комнаты, оставив ее в мое полное распоряжение. Я снова сменила одежду, травы, взятые у горбунии, спрятала в свой мешочек. Мокрые вещи отнесла на кухню, где повесила у очага сушиться. Квета вместе с парой рабынь постарше уже хлопотала у огня, И я поняла, что работы предстоит немало. В честь возвращения сына Харальда в этот вечер непременно устроят пир. Скорее всего, мне предстоит прислуживать за столом вместе с Вестой. Приблизившись к стрепухе, спросила, чем могу ей помочь, и Квета отправила меня потрошить кур. Затем мне велели чистить овощи, приглядывать за блинами, да сбегать в погреб за солениями и копченым окороком и рыбой. Ветлая на кухне не оказалась. Спустя время рабыня пришла и сказала мне, что прислуживать будет с другими девушками. Я и не думала печалиться. Напротив, даже обрадовалась возможности отдохнуть. И когда Квета позволила мне уйти, устала поплелась назад в комнату. Аздис, уже мечтая лечь на свою кровать, вытянула ноги и, укутавшись до самого подбородка, согреться и уснуть. «Я так и сделала». А еще принялась считать баранов, как бывает, когда сон не спешит прийти в гости. Досчитала, кажется, до тридцати, когда мир вокруг погрузился в сон. Такой сладкий и теплый, что я не сразу поняла, что происходит, когда почувствовала, будто кто-то трясет меня, пытаясь разбудить. «Что?» — проговорила, открыв один глаз. «Неужели уже утро?» «Просыпайся, Дара!» — последовал ответ, И едва я открыла второй глаз, как увидела перед собой личико маленькой Аздис. Изо всех сил, вцепившись мне в плечо худыми длинными пальцами, она пыталась разбудить меня, а, заметив, что ей все удалось, облегченно перевела дыхание. «Слава богам!» — сказала она. Я села, покосилась на окно, закрытое ставнями. В него, как и днем, продолжал стучаться докучливый дождь. «Сколько же я проспала!» Кажется, совсем ничего. Усталость растекалась по телу волнами, хотелось лечь снова спать, и тут Аздис сказала. «Отец просил передать тебе, чтобы ты к вечеру принарядилась. В честь возвращения Альрика будет пир, и отец хочет, чтобы на тебя посмотрели молодые воины из дружины брата». Выпалила девчушка и тут же поспешила добавить. «Ты такая красивая, что я просто уверена, ты приглянешься хорошенькому парню». Я помрачнела. Вот это новость. Уж лучше разливать вино, чем эти смотрины. Видно, Харальд и в самом деле решил выдать меня замуж, только забыл спросить меня, хочу ли я этого. Вот только кого может интересовать мнение пленницы, которую держат только ради того, чтобы ее отец не забывал о данном обещании и вовремя выплачивал дань. Встав с постели, я принялась одеваться. Нарядных платьев у меня не было. Поэтому надела то же, что и вчера. здесь сдвинула брови, но ничего не сказала. Да и что она могла сказать, если у меня вещей по пальцам сосчитать? Большую часть в прихваченном из родного дома узелке занимали травы, да и не думала я, что замуж меня будут пытаться отдать. Я вообще тогда мало о чем думала. Разве о том, что хочу домой, к себе, в лес родной, да за родные стены. Ну уже одевайся! Заторопила меня девочка, и я переплела косу, после чего взяла малышку за руку и позволила увести себя из комнаты. Большой зал был переполнен. Столы ломились от яств, пиво текло рекой. Альрика принимали намного радушнее, чем Йорвана, и это сразу бросилось в глаза. За столом все разговаривали, было очень шумно. Мы с Аздис заняли места недалеко от короля, где меня было просто превосходно видно всем собравшимся за столом воинам. Честно говоря, я чувствовала себя как-то глупо, словно рабыня на невольничьем рынке, когда очередной взор какого-либо из мужчин оценивающе останавливался на моем лице. Внутри все разрывалось от гнева, и чтобы не выплеснуть эмоции, то и дело опускало глаза. Мне совершенно не хотелось понравиться кому бы то ни было из присутствующих в зале, Я едва сдерживалась, чтобы не вскочить из-за стола и не убежать в безопасность комнаты Аздис, где могла бы укрыться ото всех и спокойно поспать. Альрик сидел рядом с отцом и время от времени посматривал в мою сторону. Его явно веселило то положение, в котором оказалось по вине его отца, возомнившего себя свахой. Он откровенно посмеивался над моими попытками стараться быть незаметной. А маленькая Аздис в этот день была очень разговорчивая. Она, не переставая, нахваливала своего брата и все время твердила мне, какой из молодых воинов, по ее мнению, заслуживал внимания. Впрочем, хочу признаться, несмотря на ее юный возраст, наши вкусы в отношении внешности мужчин во многом совпадали. К концу вечера я чувствовала себя, словно выжатый лимон, и когда король отпустил меня взмахом руки, поспешила прочь из зала на кухню где набрав в таз воды первым делом умылась смывая с лица липкие взгляды и только потом смогла спокойно лечь спать к моему удивлению а здесь еще долго сидела со старшими и судя по всему пошла спать только далеко за полночь проснувшись на заре я увидела что девочка все еще спит натянув одеяло до подбородка Я встала и тихо, чтобы не разбудить маленькую полуночницу, оделась и, достав из-под кровати настоявшийся за ночь отвар, поспешила на кухню. Перелив его в бутыль, положила ее в котомку и, набросив на плечи старую накидку, вышла во двор. Осенний утренний воздух нес прохладу с моря, небо затянуло легкая дымка, которая обещала растаять к полудню, чтобы подарить солнечный день. Еще до того, как успела дойти до ворот, услышала, как кто-то зовет меня по имени, и, обернувшись, увидела пастушонка. «На утёс собираешься?» — спросил он после пожелания мне доброго утра. Я кивнула. «Позволь, провожу немного», — предложил мальчишка, и я почему-то согласилась. Вместе мы вышли за ворота и направились в лес. Атле шел рядом со мной, забросив хлыст на плечо. Коровы, словно привязанные, следовали за ним. «Там хороший лук за лесом», — сказал парнишка, нарушив молчание. «И до утёса буквально рукой подать». «Спасибо», — произнесла я. «Был ли смысл сейчас оправдываться перед ним и лгать, что я иду вовсе не туда? Он всё равно мне не поверит и правильно сделает. Возможно, мне стоило доверять хоть кому-нибудь в Хараньёле. Так почему не этому наивному доброму мальчику?» Сердце подсказывало мне, что он не предаст меня. Но стоило ли верить глупому сердцу, которое когда-то не могло даже подумать о том, что родной отец отошлет меня к чужим людям, к врагам, чтобы самому жить в довольстве и безопасности. Пожертвуй одним, чтобы большинству было хорошо. Наверное, это правильно, но так больно тому, кем жертвуют. В молчании мы вышли из леса, и оказались на той самой поляне, от которой до дома на утесе было буквально подать рукой. Попрощавшись с Атле, я направилась к видневшемуся вдали чистоколу, окружавшему дом. Но когда подошла достаточно близко, внезапная серая тень прыгнула мне под ноги. Едва не упав от неожиданности, я увидела перед собой кошку Бьорна. Она зашипела на меня и встала у ног, словно не пуская вперед но когда я отодвинула ее в сторону носком обувки, все же продолжила свой путь. Серая бестия засеменила рядом, словно ни в чем не бывало. Приближаясь к дому, я старалась ступать бесшумно, благо по мокрой траве это сделать было не так тяжело. Приблизившись к воротам, внезапно услышала голоса и остановилась, как вкопанная. Кошка надменно взглянула на меня и припустила вдоль чистокола. Последовав за ней, увидела, что она остановилась и смотрит на меня в немом ожидании. Оглядев бревна, я заметила совсем крохотную щель, но достаточную для того, чтобы видеть все происходящее за чистоколом, и, приблизившись, заглянула в нее. То, что я увидела, заставило меня отшатнуться и закрыть руками рот, чтобы сдержать рвущийся наружу удивленный вскрик. Успокоившись, я снова припала к отверстию и прислушалась. Кошка тем временем потерлась об мои ноги и уселась рядом. Во дворе находились двое. Бьорн и женщина, которую я узнала сразу же, несмотря на то, что она стояла ко мне спиной. Из-за густых рыжих волос, заплетенных в косы, сбегавших змеями по плечам, Северную королеву ни с кем нельзя было спутать но удивило меня даже не присутствие женщины на утесе. Поразило то, как страстно рыжая ведьма прижимается к Бьорну, пытаясь отчаянно оплести его шею руками. Она что-то шептала ему, а он молчал, и на его лице застыла гримаса отвращения. Он пытался отнять нежеланные руки, но Хельга будто с ума сошла. Она цеплялась за сына Харальда с таким отчаянием, будто от этого зависела ее жизнь. Я моргнула и отвела взгляд. Отчего-то ощутила себя лишней. Да и подглядывать было, ой, как некрасиво. Вот только что получалось. Получается, Хельга влюблена в сына своего мужа? Но как такое могло быть? Я видела, как тщетно она шепчет ему какие-то слова, и как резко он отвел ее руки назад, явно удерживаясь от того, чтобы не отшвырнуть ведьму прочь. Мне даже стало чуточку жаль северянку, А затем я услышала голос Бьорна. Зачем ты снова пришла ко мне? Неужели думаешь, я изменю свое решение? спросил он. Холод в его голосе мог поспорить с самыми холодными льдами севера. Мне стыдно за тебя, Хельга, продолжил воин, и вдруг резко вырвался из объятий мачехи. Лицо его пылало от гнева. Бьорн выпустил эмоции наружу, и ведьма вздрогнула от злости в его глазах. «Ты хоть немного думаешь о моем отце? Или ты окончательно сошла с ума?» «Что мне, Харальд? Я могу думать только о тебе», — жалобно проговорила она в ответ. «Ты же знаешь, что я выходила за твоего отца не по любви, он...» «Уходи и больше не возвращайся. Никогда», — сказал Бьорн и уверенным шагом направился к дому. Хельга позвала его по имени, но он так и не обернулся, вошел в дом и захлопнул дверь за собой. Я с удивлением услышала, как ведьма тихо заплакала. Потом затихла, очевидно, вытирая слезы. Не в силах больше видеть то, что не предназначалось для моих глаз, я осторожно опустилась на траву, надеясь, что в таком состоянии ведьма не почувствует мое присутствие. Скорее всего, ей будет не до меня. Да и не знает Хельга, что я нашла дорогу к дому на утесе. Не ведает, что замыслила. Но если узнает... У меня даже дрожь по свине прошла. Стоило представить гнев темный. Я зажмурилась и затаилась, мысленно умоляя Хельгу уйти. Кошка залезла ко мне на руки. Некоторое время было настолько тихо, что слышался только шум прибоя до да крик чаек. Потом раздались мягкие шаги. Хельга уходила. Едва они стихли. Я перевела дыхание и опустила кошку на траву. Встала. Не понимаю, почему. Но настроение мое после увиденного, пусть и ненароком, совершенно испортилось. Я прошла вдоль чистокола до открытых ворот и нерешительно остановилась. Отвар в котомке печально булькнул, кошка, следовавшая за мной, подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза. Мне показалось, что она улыбалась, так по-особенному, по-кошачьи, как это умеют делать только эти хитрые и ловкие существа. Нет, определенно, она улыбалась. И тогда, когда я поднималась к дому, она пыталась предостеречь меня, остановить. Умная хитрюга. Не знаю, сколько я простояла вот так, когда внезапно дверь дома распахнулась, и на пороге возник Бьорн. «Майя!» — позвал он. Кошка, укнув, подбежала к двери, но на пороге остановилась и глянула на меня, словно приглашая войти следом. «Да чего же все-таки странная кошка?» — подумала я, словно все понимает, как человек. «Майя, иди домой!» — крикнул Бьорн и, оставив дверь открытой, вернулся в дом. Кошка застыла на пороге, словно ждала меня. Я задумалась, как мне войти, чтобы он не услышал. Подкравшись к дверям, я нагнулась, сняла обувку и на цыпочках вошла вслед за Майей внутрь. Бьорн лежал на широкой лавке, заложив руки за голову. Майя прыгнула ему на грудь и стала мурлыча ластиться. Северянин ласково погладил короткую шорстку животинки, и она замурчала еще громче, так что почти не стало слышно рокота моря, разбивающего свои волны о скалы внизу утеса. Я быстро огляделась. На столе стояла та же бутыль с новым медом, очевидно принесенным из хороньёля. Покосившись на хозяина дома, я прокралась ближе и, пока Бьорн играл с кошкой, добавила в мед отвара. Затем приподняла бутыль, осторожно взболтала ее и поставила обратно. После чего, также неслышно и крайне довольная собой, прокралась к двери, подхватила обувь и припустила к воротам, прыгая на носочках, чтобы не создавать лишнего шума. Уже подскакав к воротам, услышала, как Бьорн закрыл дверь. Тогда я с чувством выполненного долга быстро обулась и бегом пустилась к полянке, где надеялась застать Атли. Но вместо пастушонка увидела только коров, жующих пожелтевшую траву. Парнишку позвать не решилась и, недолго думая, прямиком направилась к поселению. До дома короля добиралась почти бегом, а на пороге столкнулась с той, кого менее всего хотелось встретить, но все же встретила. Видимо, рыжая ведьма шла более коротким путем, раз уже оказалась дома. Королева встала на пороге, преграждая мне путь. Даже показалось, всего на один удар сердца, что она будто бы ждала меня, потому что, выскочив из дверей, женщина схватила меня за руку и, оттащив в сторону, прошипела. «Что ты там околачиваешься?» Я недоуменно посмотрела на нее. Вторая сущность Хельги, злобно сщурив глаза, смотрела на меня, и от этого взгляда стало страшно. «Где я околачиваюсь?» — переспросила, глупо моргнув ресницами. «Все ты прекрасно поняла, девка. Не строй из себя дуру и не смей больше приближаться к его дому», — сказала Хельга. «Иначе пожалеешь. Клянусь, пожалеешь. Даже не знаю, что ты там задумала. Но если тебе, дорога твоя жалкая жизнь...» «Забудь тропу на утес!» Ее лицо было слишком близко. Неожиданно я ощутила сладковатый смрад, которым было наполнено дыхание королевы. «Сколько же ей лет!» — поразилась я. Древняя, как мир, и влюбленная в молодого северянина. Я рывком высвободила руку и, высоко задрав подбородок, произнесла. «Ты уверена, что стоит со мной так разговаривать? А если я возьму и расскажу твоему мужу, Куда ты бегаешь, тайком от него? Он вряд ли обрадуется подобной новости. Услышав мои слова, Хельга побагровела от злости. А я и сама удивилась подобной смелости, показавшейся мне отчаянно глупой. Что-то я теперь постоянно делаю не то. Знахарку обманула, подслушивала чужие разговоры, а вот теперь еще и удумала дерзить той, кто сильнее меня. «Ты еще угрожать мне вздумала?» Вскрикнула ведьма и добавила еле слышно. «Значит, я не ошиблась? Это ты была там? Ты видела нас?» Она оскалилась, а я совершила очередную глупость. Улыбнулась в ответ, надеясь, что улыбка получится вполне надменной, в духе самой Хельги. И тут поняла, что перешла черту. Ведьма оскалилась и резко вскинула руку в мою сторону. Мое сердце вмиг сдавило от невыносимой боли. Я повалилась спиной на стену, тяжело дыша и глядя в довольное лицо ведьмы, когда внезапно дверь, ведущая в дом, широко распахнулась, и на пороге возникли Харальд и Альрик. Они недоуменно посмотрели на нас с Хельгой, и я почувствовала, как давление в груди постепенно ослабло и через миг совсем исчезло. Переведя дыхание, выпрямилась под ненавидящим взглядом ведьмы, уже не чувствуя себя такой смелой, как миг назад. Хельга вполне продемонстрировала мне свои способности, и, стоило признать, ее сила оказалась куда как больше, чем я могла помыслить. «Что вы делаете?» — спросил Харальд, приблизившись и как-то странно поглядывая на жену. Хельга взяла себя в руки, обернулась к нему и лучезарно улыбнулась в ответ. «Да вот, интересуюсь у нашей гости, как правильно сварить отвар для хорошего сна из мака и ромашки». Она, оказывается, хорошо в них разбирается. Но, вероятно, из скромности не призналась нам в этом раньше. Мое сердце пропустило удар. Неужели сейчас расскажет мужу о моей силе? Ну и пусть. Я тогда тоже молчать не стану. При короле она вряд ли станет на мне свою магию испытывать. Я точно поняла, что ни Харальд, ни Альрик не знают, кем является рыжая на самом деле. И вряд ли она хочет, чтобы эта тайна была раскрыта. Ведьм нигде не любят, тем более темных, и северяне не исключение, так что она тоже будет держать язык за зубами. Харальд посмотрел уже на меня с некоторым удивлением, потом его рот растянулся в искренней улыбке. Вот как! Почему же ты раньше не сказала, что в травах разбираешься? Я же спрашивал. Ну да ладно, это же просто замечательно, продолжал Харальд. Нам как раз нужна травница. Старая отта совсем обленилась, да и возраст уже не тот, чтобы бродить по лесу за травами. Я отправлю тебя к ней в ученицы. Больше, чем эта старая горбуня, никто не знает о травах, поверь мне. Я кивнула, мысленно поблагодарив вождя за своевременное вмешательство. Еще немного, и Хельга остановила бы мое сердце. Силы умений противиться такой старой и сильной колдуньи у меня не было. Так что, получается, король, сам того не ведая, «Спас мне жизнь». «Ну вот и отлично», — проговорил Харальд. «Завтра начнешь. Я пошлю котти человека предупредить о тебе». С этими словами он взял под руку жену и вместе с ней и сыном вернулся в дом. Я же отдышалась и сползла по стене. Сердце рвалось из груди, запоздалой волной нахлынул страх, и я закусила губу, чтобы не расплакаться. «Значит, ведьма все-таки почуяла меня там, на утесе». Вероятно, она догадывается, что я пытаюсь вернуть зрение ее пасынку. Но почему противиться этому? Ведь если она его любит, то тогда должна радоваться тому, что он сможет видеть вновь. Или дело не в этом? Может, она сама сделала все, чтобы он ослеп? Если подумать, она вполне могла сама сделать определенное зелье и накануне свадьбы добавить его в еду или питье, чтобы Бьорн не достался другой. Исцелять она, конечно, не могла, но сделать подобную гадость было вполне в ее силах. Что же мне теперь делать? Сегодня она была вполне серьезна в своих угрозах. Если я продолжу лечить Бьорна, она того и гляди, приревнует и нашлет на меня порчу или еще что похуже. Но я уже не могла отступить. Я не знала почему, но была твердо уверена, что должна вернуть зрение этому мужчине, потому что... Тут я осеклась. «Почему?» — спросила я себя и с неохотой призналась. «Потому что он нравится мне?» Но разве это было возможно? Я и видела это его всего ничего. «Когда встретишь свою судьбу, — говаривала как-то моя бабка, — сразу почуешь ее. Поймешь, сердце подскажет. Порой не глазами глядеть надо, а сердцем. Оно истинно зорко. Оно не обманет». Я встала на ослабевших ногах и вошла в дом. Уже в комнате Аздис повалилась на кровать и обреченно уставилась в потолок. Когда пришла Аздис, она была несколько удивлена моим странным состоянием, но тревожить меня не стала. Видно, что-то такое слишком отчужденное было в моем взгляде. За ужином я тоже витала где-то в облаках, едва притронувшись к сочной курице и рассыпчатой каше которая в этот раз получилась у Кветы на удивление удачно. Ела я на кухне вместе со слугами, чему была несказанно рада. А затем у нас были занятия с Аздис, и весь вечер я провела с девочкой. Перед сном малышка попросила молока, и я направилась на кухню. Квета еще возилась с тестом, на меня она едва покосилась. А я набрала полную кружку свежего молока и, пожелав стрепухе доброй ночи, вышла в большой зал. Там я столкнулась с Альриком, сидевшим за столом вместе со своими дружинниками. Сын вождя на меня посмотрел с интересом. Я же заторопилась к Аздис, жалея о том, что в этом доме все комнаты так или иначе связаны с собой, и обойти зал не было ни малейшей возможности. Аздис ждала меня, лежа в кровати. Она выпила молоко и, укутавшись, повернулась на бок. «Дара!» позвала девочка едва я задула свечу на столе «М проговорила я расскажи мне свою сказку на своем языке я попробую все понять хорошо я улыбнулась в темноту если что-то не поймешь спрашивай она помолчала наверное кивнула да разве в темноте такой разглядишь я начала сказку про русалку которая полюбила молодого парня ходившего каждый день к реке и не заметила, как девочка засопела, уснув. Скоро заснула и я, и мне снился утес, ревущие где-то внизу волны, Бьорн и рыжие волосы Хельги, вьющиеся змеями на ветру.